из статьи «Полярный бассейн Фритьоф нансен 1897 год». Угол завесы, которая в течение многих столетий скрывала от человека северную полярную область, приподнят экспедиции Нансена с Вердруппа. Все, что мы прежде знали об этой обширной области льда, было только ее окраинами, но смелые норвежцы глубоко проникли в ее сердце за 83,6 широты, и весь комплекс наших гипотетических знаний об этих сумочных районах уже изменился. От неопределенного названия «Северная полярная область» можно отказаться, и отныне мы можем говорить о Северном полярном бассейне. Этот бассейн часто рассматривается, как если бы он был круговым. В центре его Северный полюс, Но на самом деле он не имеет округой формы. И если мы посмотрим на него со стороны Глинвического меридиана, то увидим, Во-первых, канал шириной 900 миль между Гренландией и Норвегией, выклинивающийся к северо-востоку и ведущий из Атлантического в Арктический океан. От этого широкого прохода ответвляются длинные и широкие заливы слегка серпообразной формы между берегами России и Сибири справа и североамериканскими архипелагами и Аляской слева. Он расширяется, пересекая полюс и оканчивается в широком полукруге. из которого вытекает один лишь Бенгов пролив. Этот узкий выход имеет однако столь малое значение, что мы можем понебречь им. Также, как различной шириной двух берегов, и можно сказать, что арктический бассейн широкий, грушеобразный залив 2300 миль длиной, 900 миль шириной, расширяющийся на входе до 2900 миль при почти незаметном Бенговом проливе. Тёплая вода входит в пролив, а холодная, нагруженная льдом, выходит и позже возвращается в Атлантику. Правило дороги для океанических течений заставляет отклоняться вправо, и оба течения подчиняются этому. Тёплое течение Атлантики, которое дрейфует на север и может рассматриваться как продолжение Гольфстрима, течет мимо берегов норд и перед тем, как достичь Норд-Кампа, разделяется на две ветви. Одна из них принимает северное направление. Она достигает западных берегов Шпицбергена, течет вдоль них вплоть до их северного окончания, случайно принося к этим берегам стеклянные шары, используемые как буи норвежскими рыбаками, так же, как крупные плоды вест индийского бобового растения энтададидалубим, которое доставлено гостримом через Атлантику. Другая ветвь заворачивает на восток, она минует нордкап и проходит некоторое расстояние вдоль берегов Кольского полуострова. Затем пересекает Баренцево море и достигает русского нового острова «Новая земля», к морозным берегам которого также приносится некоторое количество стеклянных шаров и тех же вест индийских бобов. Под последнего, кажется, даже проходит летом в Карское море. Конечно, жестокий холод, который царит в этих широтах, охлаждает поверхностные слои теплого течения. Но термометр еще определяет его присутствие и его глубоватые воды отличимы даже с виду от длинноватой холодной воды полярного течения. И негостеприимные эти районы были бы еще более неприятными и недоступными, если бы тепло, запасенное водой в низких широтах, не выносилось течением на север. Благодаря этому Баренцево море свободно от льда ежегодно в течение нескольких месяцев. Западные берега Шпицбергена и Новой Земли легко достижимы, И кроме лишайников и мхов, растущих на этих островах, путешественники находят там в лучших защитных углах флору, подобную высокогорной опиской. Значительное количество теплой воды таким образом входит в Арктический залив с юга. Следовательно, не менее значительное количество холодной воды выходит из него в форме мощного ледового течения, около 300 миль шириной. которая также придерживается правила движения и входит в Северную Атлантику между Спицбергеном и Гренландией. Отсюда оно течет на юг, вдоль восточного берега Гренландии, прижимаясь к его и обрывам и нагромождая ледяные поля друг на друга, вынуждая их двигаться через Датский пролив, проход между Исландией и Гренландией. Когда оно достигает южной оконечности Гренландии, мыса Фарвел, оно также раздваивается. Малая ветвь его огибает мыс и проходит в Баффинов залив, в то время как основная продолжает двигаться южным курсом, встречаемая атлантическими паро пароходами, идущими к берегам Америки. Однако айсберги, которые эти проходы встречают, выносятся этим мощным течением, так как оно проходит мимо ледников восточной Гренландии. В высоких широтах оно несет с собой лишь толстые поля многолетнего льда, который наращивает свою толщину по мере дрейфа в Актическом заливе. Это течение омывает восточное побережье Гренландии, которое так тут доступно, Оно определило судьбу экипажа второго корабля германской экспедиции Ханса. Маленькая шхуна прочно внезла в лед на широте 74.0 и дрейфовала на юг. Внезапно она была раздавлена давлением в модных ледяных полей и станула, в то время как отважная команда судна, которая нашла убежище на ледяном поле, пронесена, и после 7 месяцев заключения они спаслись на своих трех лодках. Обогнув мыс Фарвел, они достигли датской колонии на юго-восточной оконечности Гренландии. <coughs> Еще одна особенность широкого атлантического прохода в Полярный залив должна быть упомянута. В середине его, ближе к Гренландии, чем к Европе, Исландия и Ян Майен поднимаются на вершине подводного гребня, который протягивается с юга запада на северо-восток. Дальше, в том же направлении, поднимается Шпицберген и архипелаг Франции Иосифа. И эта гряда островов представляет собой важную демаркационную линию. Глубокий жоп располагается к северо-востоку от нее, в то время как, за исключением одного подводного залива, море является намного более мелким на нашей стороне островов. Так что Исландия, Янмайен, Шпицберген и земля Франции Иосифа, так же, как и Новосибирские острова, далее на восток – могут рассматриваться как своего рода внешняя стена Европы и Азии. Теперь это более заметно, хотя не вполне ясно, почему вышеупомянутое теплое течение придерживается этой внешней своей стены, в то время как холодное полярное течение движется над более глубоким жёлобом. И то же самое было обнаружено Нансеном на далее на восток, по всему протяжению льдового течения. Таковы ведущие черты Северного полярного залива. Четырьмя различными путями стремились люди достичь Северного полюса. Один через пролив Смита вдоль западного побережья Гренландии, Три через широкий Атлантический проход и одно через Берингов пролив. Три пути по направлению теплого течения и два навстречу холодного. На протяжении 80 лет все эти пути были испробованы по очереди. Несомненные признаки новых земель были открыты. Эти экспедиции принесли науке неизмеримую пользу почти во всех ее областях. Каждый шаг, сделанный в одной пустыне, был отмечен актами возвышенного героизма и самоотверженности. Но результат всех этих благородных усилий был в том, что все меньше и меньше надежд оставалось на достижении в ближайшем будущем самого сердца обшиного обширного, еще не исследованного пространства – Северного полюса. Везде мощное ледовое течение преграждало путь, и когда была достигнута северная конечность Гренландии, обнаружилось, что оно блокировано ветвью того же самого течения. Хорошо известно, как находка остатков занувшей Жанетты на ледовом поле близ южной оконечности Гренландии подсказала нансену идею попытаться найти новый путь. Делок на борту Жанетты вышел в арктический бассейн в 1879 году через Берингов пролив и поплыл на запад навстречу Веги Норчленда. Но Жанетта вскоре была плена льдом и дрейфовала с ним почти два года, Сначала вокруг острова Врангеля, а затем в северо-западном направлении. Она затонула 21 июня 1881 года к северо-востоку от Новосибирских островов, а команда, которая отправилась на шлюпке в устье Лены, в основном погибла. Два года спустя различные вещи, принадлежавшие Жанетте, были обнаружены в Гренландии, и Нансен, намечая свой путь прямо через полярный бассейн, предположил, что пойдет по тому же следу. Он... построил корабль, который мог устоять против постоянного бокового давления льда. Вытунутый наверх, он включился в ледовое течение и дрейфовал с ним через неизвестную полярную область. Таким был, как хорошо известно, с самого начала план Нансена. Известно также, что этот план встретил расчетное возражение большинства арктических авторитетов, не только за его беспрецедентную смелость, но также потому, что он, как говорили, базировался на неподтвержденных гипотезах. Надо, однако, сказать, что гипотезы, напротив, прочно основывались на научных обобщениях, полученных многими физико-географами. На происхождение Великого Ледового Течения ясно указывало обилие сибирских деревьев, недавно только вырванных из мест, где они росли, которые дрейфовали каждый год к берегам Гренландии. Из 25 образцов плавника определенного германской экспедиции, колдовые во время зимовки В 1869-1870 годах на восточном Газуанском побережье не менее чем 15 были отнесены к деревьям сибирской лиственницы. да и 10 других принадлежали тоже к видам, растущим в Сибири. В целом, существование этого течения было представлено настолько достоверно в 1870 году скандинавскими экспедициями, что в 1871 году На существование затем открытой земли между Шпицбергеном и Новой Землей, постирающейся дальше к северу, чем Шпицберген, теперь земля Франца Иосифа, могло быть указано в Арктическом докладе, сделанном мною в Русском Географическом обществе. Потому что, как было сказано в докладе, если такой земли не существует, то ледовое течение должно было бы достичь Нордкопа и Лапландского побережья и нагомоздить на нем этот лед. Тёплое течение слишком слабо для того, чтобы предотвратить это нашествие. Не безинтересно Нансену узнать, что даже величайший авторитет по океанским течениям моря был с ним. Он подвидел существование течения Фрама в 1867 году. Идея этого течения лелеялась в арктической литературе на протяжении последних 25 лет, хотя никто не осмеливался реализовать ее, и только Нансен раскрыл истинный характер океанической циркуляции. То, что его заключение было совершенно верным, теперь полностью доказано дрейфом Фрама. В течение трех лет этот великолепный маленький корабль дрейфовал на северо-запад и запад до того, как начал дрейфовать на юг, Гренландии. Только в конце каждого лета его регулярно относило к востоку, на короткое стояние, под влиянием противоположных течению ветров. Постоянное ледовое течение, почти с той же мощной и той же протяженностью, как Гольфстрим, Теперешний от полуострова Флориды к Арктическим островам указывает такое же определяющее влияние на жизнь нашей планеты. Его шина огромна и должна достигать по крайней мере 300 миль. Более того, мы знаем положительно, является продолжением желоба Северной Атлантики. Полярный бассейн оказывается таким образом не мелкой депрессией, как его представляли. Он реальное продолжение Атлантического океана, его вода влечена в систему циркуляции. как и в других океанах. Мы узнали сверх того в результате дрейфов рама, что происходит с теплым течением, когда оно достигает высоких широт. Под широтой 58.0 оно еще ощущалось, но его нашли под слоем холодного течения. Его воды следовательно текут во впадину Арктического океана и препятствуют тому, чтобы полярная область стала грозным резервуаром холода. Таким путем достигается более равномерное распределение температур по земле, и хотя норвежская экспедиция испытала большой холод, но не обнаружила на 85-й параллели такой же суровой зимы, как известно для Верхоянска, путь от холода восточного полушария. Что касается южных берегов архипелага Франции Иосифа, они полностью испытывают смягчающее влияние юго восточных западных ветров. а теплые Атлантические воды заходят в Баренцево море, как теперь стало известно из наблюдений Джексона. Удивительное плавание Фрама завершено, и в то же время закрыты все гипотезы в обширной земле, постирающейся к полюсу страны Евразии. Земля Франца Иосифа – всего лишь архипелаг, как это теперь доказано путешествием на шлюпке Джексона, распространяющейся на запад, к Жбисбергену, но не постирающейся далеко на север. О том, что может находиться к северу от трассы Фрама, никто не может ничего сказать, и Нансен сам в первую очередь воздерживается от невдуманных обобщений. Правда, большие губины, открытые Фрамом, кажется, указывают на существование глубокого моря вокруг полю полюса. Огромное пространство северного полярного бассейна, в котором Гренландия могла бы легко сместиться, еще остается меньше известным, чем поверхность М Марса. Кажется даже вероятным, по форме трассы Дрейфа, Жанетта и Фрама, так же, как восточного дрейфа вдоль северных берегов Америки, что какая-то земля может существовать между двумя течениями. Не следует забывать, что большие стаи птиц различных видов <coughs> видели летящими на север от побережья Сибири не только в Устье Лены, но также на месте зимовки Веги, и что их пунктом назначения не мог быть маленький остров Врангеля, примечательным отсутствием пищи жизни летом. Относительно магнитных и метеорологических наблюдений, которые были сделаны на борту Фрама в течение трех последовательных лет с помощью прекрасных саморегистрирующихся инструментов и метеорологических отчеты Нансена и Огансена о наблюдениях, поведенных во время их смелых бросков к полюсу зимовки в меховых мешках на земле франции Иосифа, просто бесценны. Мон справедливо отметил в своем докладе о научных результатах этой экспедиции – что в течение трех лет фрам был первоклассной обсерваторией, расположенной на Крайнем Севере. «Арктическая природа так сильно воздействует на человека, одаренного политическим восприятием, что тот, кому довелось пожить среди этой суровой природы, наполненной своим особенным очарованием, будут стремиться винуть его. Только бы встать ногой наверное, на эту землю и умереть», — сказал однажды барону Толю старый проводник. когда говорили о таинственной земле Санникова, которая возникла как сказочное видение среди сверкающих льдов к северу от Носибирских островов. Это не случайно, что Норшильд, первооткрыватель северо-восточного прохода, и Нансен являются скандинавами. Непростая удача сделала возможным их успех, он потерял бы свои краски при потере этих двух возглавлявших экспедиций исследователей. Арктические исследования покоятся на прочной научной основе, и то, что они проводились от года в году в научных целях подготовил их успех. В течение почти 40 последующих лет, с 1858 года, шведы посылали научные экспедиции в Шпицберген и помыкающие к нему моря для того, чтобы провести исследования по всем отраслям науки. И когда Нансен рассказал нам, как билось его сердце, когда он, 22-летний юноша, отправил свое первое Арктическое путешествие и случайно увидел Вегу, отплывающую в Арктическое море, он выразил только то, что чувствовал тысячи скандалских сердец. А в 1878-79 годах Ноденшельд на борту Веги совершил великий подвиг плавания вокруг Азии, к чему стремились многие поколения арктических исследователей. Австро-венгерская экспедиция в 1873-77 году результатом которой было открытие земли Франца Иосифа и экспедиции Жанетты, встретившая Вегу, прямой итог смелых плаваний норвежских китобоев, путешествия которых были подготовлены шведскими научными экспедициями. Настоящие герои нашего столетия, Нансен и Юхансен, показали, что два человека, затерянные в ледяной дикой пустыне, могут действительно жить в этом бесконечном одиночестве, исследовать его и выполнить научные наблюдения высочайшей ценности, даже когда они провели зиму в грубом подобии хижины из камней и шкур, лишенной пособления для отбывания пищи, тепла и света. Современная наука может гордиться присутствием таких людей в своем арсенале. Их труд, энтузиазм и энергия, с которыми они завоевывали каждую милю на арктических плагах и морях, не попадет пока они способны будут вдохновлять других людей на подобный героизм.